Глава 13. Стимул и реакция. 1972 год. Стимул. Есть случаи, когда бездарная и незначительная книга становится лакмусовой бумажкой, разоблачающей интеллектуальное состояние культуры. Такова судьба книги По ту сторону свободы и достоинства Берса Фредерика Скиннера. Журнал Time от 20 сентября 1971 года говорит, что Скиннер самый влиятельный из ныне живущих американских психологов. Скиннер остаётся наиболее влиятельной фигурой среди американских студентов колледжей уже больше 10 лет, пишет журнал Newsweek в тот же день, что и Time. Бэррс Фредрик Скиннер самый значимый современный психолог, впереди него только Фрейд, как самый важный психолог на все времена. Так думают, по крайней мере, 56 процентов членов Американской психологической ассоциации, участвовавших в вопросе. И это, по-видимому, причина назвать его книгу «По ту сторону свободы и достоинства» главным событием в психологии XX века, пишет журнал Science News от 7 августа 1971 года. Никто не может оценить культурное значение подобных утверждений, пока не определит природу того, к чему они относятся. Сама по себе книга Воплощение Борисом Карловым монстра Франкенштейна, труп, начинённый гайками, болтами и винтами, взятыми с философских задворок прагматизма, социального дарвинизма, позитивизма, аналитической философии, с гвоздями от Юма, кабелем от Рассела, и клейм от The New York Post. Борис Карлов, псевдоним британского актёра Уильяма Генри Пратта, 1887-1969 годы. Книга говорит, как и творение Карлова, голосом собранным из ничлен раздельных жалобных стонов, направленных в сторону особой цели автономного человека. Автономный человек термин, употребляемый Скиннером для обозначения человеческого сознания во всех аспектах, которые отличают его от чувствующего уровня сознания животных, а именно: разум, мышление, ценности, понятие, мысли, суждение, воля, цель, память, независимость и самооценка. Они, утверждает он, не существуют. Они, иллюзия, миф до да научный предрассудок. Его термин включает всё, что мы называем внутренним миром человека. Правда, мистер Скиннер не позволяет себе так выражаться. Когда ему нужно сделать отсылку к внутреннему миру человека, он говорит: под вашей кожей. Под своей кожей человек очень податливый и полностью определяется окружающей средой. а также генетическим наследием, которое было определено окружающей средой его предков, говорит Скиннер. Контролируя среду, бихевиористы могут и должны контролировать внутренности человека. Если бы люди отказались от своей индивидуальности и присоединились к мистеру Скиннеру, провозглашая отзвание человека мы счастливо избавились, то бихевиористы-технологи смогли бы создать новый вид и совершенный мир. Это тезис всей книги. Ожидаемо, что подобное утверждение подкрепляется демонстрацией или определением методов, которыми технологи будут управлять этими неавтономными двуногими существами. Любопытно, что в книге этого нет. Не хочу льстить мистеру Скиннеру, но подумала, что, возможно, книга сама по себе должна была стать демонстрацией авторских методов. Книга требует от своих читателей выполнения нескольких условий. Так, быть расфокусированным Б, читать Наскора В, сомневаться в себе Г, в случае если столкнулись с невероятной глупостью думать так: "Я не понимаю этого, но должно быть есть причины так утверждать". Выполнение этих условий приведёт читателя к тому, что он пропустит главные составляющие эпистемологического метода этой книги. Первое двусмысленности, второе замены доказательств метафорами, а определений примерами, третье подмену тезиса и его дальнейшее опровержение. Четвёртое упоминание определённого заявления как спорного, после чего следуют 2-3 страницы пустой болтовни, потом ещё одно упоминание этого заявления в манере будто оно уже доказано. Пятое постановка правильных вопросов с целью показать, что автор о них знает. и с помощью уже указанной техники уход от ответа на них. Шестое речевые излишки и загрузку сознания читателя чрезмерно распространёнными рассуждениями о мелочах, затем вбрасывание огромного числа фактов без обсуждения, как если бы они были аксиомами. Седьмое авторитарный тон провозглашения догматических истин, и чем более истина сомнительна, тем более авторитарна интонация. Восьмое. Краткий пересказ основной мысли в конце каждой главы, включающий будто бы уже доказанные утверждения, которые на самом деле отсутствуют в тексте главы. Все это и даже больше выполнено отвратительно, неотесанно, не прикрыто, что оставляет книгу испещренной язвами противоречий, как кратеры на Луне. Более того, книга столь же безжизнена. В романе Атлант расправил плечи я рассматривала два варианта мистицизма: мистика в духе и мистика в плоти. Те, кто верит в сознание без существования, и те, кто верит в существование без сознания. И те и другие требуют отказаться от разума: первые ради откровений, вторые ради рефлексов. Я говорила, что их цели похожи: в материи поробщение тела человека в духе, разрушение его разума. Мистер Скиннер Мистик плоти настолько глубокий и совершенный, что кто-то может использовать его как героя романа. Он похож на карикатуру. В начале книги он требует от читателей веры. В дальнейшем эти проблемы обсуждаются с научной точки зрения, но это не означает, что читателю потребуется знать детали научного анализа поведения. Простого объяснения будет вполне достаточно. Примеры поведения, упоминаемые ниже, не предполагаются как доказательство нашего объяснения. Доказательства следует искать в фундаментальном анализе. Принципы, используемые для толкования примеров, обладают правдоподобием, которого не хватало бы принципам, полученным целиком из каузальных наблюдений. Это означает, что доказательство теории мистера Скиннера недоступно обычному человеку, которому остаётся просто верить, заменяя логику правдоподобностью. Если его толкования звучат правдоподобно, значит у него есть обоснованные, некаузальные причины излагать их. Это предлагается в качестве научной эпистемологии. Необходимо отметить, что авторские толкования научного анализа поведения отрицаются многими экспертами, посвящёнными в тайны этих толкований. не только психиатрами и психологами разных школ, но и его коллегами бихевиористами. Чтобы укрыться от критики, Скиннер обращается к любимому мистикам козлу отпущения языку. Текст будет часто казаться противоречивым. Английский, как и все другие, полон до научных понятий, но эти проблемы важны и для неспециалистов и должны быть изложены в популярной манере. Мистики духа обвиняют язык в материалистичности, мистер Скиннер обвиняет его в менталистичности. Оба типа людей считают свои теории непередаваемыми с помощью языка. Многие психологи завидуют престижу и достижениям физических наук, которые они пытаются не превзойти, а имитировать. Мистер Скиннер является таким прообразом. Он страстно хочет быть признан как учёный и жалуется, что на пути такого признания стоит лишь автономный человек, с чем я, конечно, согласна. Скиннер презрительно указывает, что первобытные люди, неспособные видеть различия между живыми существами и неодушевлёнными предметами, приписывали движение предметов сознанию богов или демонов, и что наука не могла появиться до тех пор, пока такое понимание не исчезло. А ты имени науки Скиннер, вызывающий переходит на другую сторону той же монеты, соглашаясь с тем, что сознание сверхестественно, он напрочь не соглашается с существованием человеческого мышления. Всё человеческое поведение, утверждает он, это результат процесса под названием оперантное обусловливание. И все функции, которые мы приписываем автономному человеку, выполняются только одним фактором подкреплением. В свете всемогущества, приписываемого этому фактору на протяжении всей книги, пригодилось бы определение, но вот всё, что у нас есть. Когда за неким поведением следуют определённые последствия, то такое поведение с большей вероятностью возникнет снова. Последствие, которое производит подобный эффект, называется подкрепляющим стимулом. Например, пища является подкрепляющим стимулом для голодного организма. Любое действие организма, за которым следует получение пищи, с большей вероятностью повторится снова, когда он будет голоден. Отрицательные подкрепляющие стимулы называются аверсивными в том смысле, что они представлены предметами, которых организмы сторонятся. Если вы полагаете, что подкрепление это что-то, за чем следует удовольствие или боль, то вы ошибаетесь, так как на одной из страниц мистер Скиннер заявляет: Не существует значимой причинной зависимости между подкрепляющим эффектом стимула и чувствами, с ним связанными. То, что максимизируется или минимизируется, то есть то, что в конечном счёте является хорошим или плохим, это вещи, не чувства, и люди действуют для того, чтобы получить их или избавиться от них, не потому, что они чувствуют их так или иначе, а потому, что эти вещи являются положительными или отрицательными подкрепляющими стимулами. Тогда как или с помощью чего эти подкрепления влияют на действия человека? В книге нет ответа. Единственное социальное различие между положительными и отрицательными подкреплениями лежит в том факте, что последние провоцируют контратаку или восстание, в то время как первые нет. Оба являются формами контроля человеческого поведения. Например, когда-то производительный труд был результатом наказания. Рап работал для того, чтобы избежать последствий безделья. Заработная плата иллюстрирует другой принцип: человеку платят тогда, когда он ведёт себя определённым образом, и поэтому он продолжает вести себя так. От этого комплекса понятий, опускания контекста и неправильно сформулированных определений, мистер Скиннер сначала переходит к утверждению, что рабовладение и выплата зарплат есть формы контроля, а затем к невероятной двусмысленности, лежащей в основе остальных логических ошибок книги. Все человеческие отношения, каждый случай взаимодействия одного человека с другим, являются формой контроля. Вас контролирует продуктовый магазин через дорогу. Если бы его там не было, вы бы ходили в другой. Вас контролирует человек, который вас хвалит. похвала, положительное подкрепление, и человек, который вас обвиняет, чувство вины, отрицательное подкрепление и так далее. Здесь Скиннер возрождает старую поговорку о том, что воля это иллюзия, ведь никто не свободен, если есть причины для конкретных действий. И что подлинная воля состоит в потокании прихотьям, беспричинным, необъяснимым, не имеющим оправдания, находящимся в вакууме и свободным от любого соприкосновения с реальностью. Дальнейший шаг Скиннера очень прост. Политическая свобода, говорит он, требует использования отрицательных подкреплений, то есть наказаний за плохое поведение. Но если вы и так не свободны и находитесь под контролем всех и всегда, Почему бы не позволить специалистам контролировать вас научными способами и разработать для вас мир, состоящий исключительно из положительных подкреплений? Что это за мир? Здесь мистер Скиннер, кажется, допускает оговорку по Фрейду. Он удивительно откровенен. Мы можем построить мир, в котором нежелательное поведение, подлежащее наказанию, встречается редко или не встречается никогда. Мы уже пытаемся строить такой мир для тех, кто не способен решить проблему наказаний самостоятельно, для детей, умственно отсталых или душевно больных. А если бы мы смогли сделать это для всех, то сэкономили бы много времени и труда. Нет причин считать, говорит он, что наше движение в направлении создания мира автоматической доброты должно быть заторможено. Вообще нет никаких причин при условии, что вы хотите видеть себя ребёнком, умственно отсталым или душевно больным. Достоинство, странно выбранное мистером Скиннером слово для обозначения моральной ценности, с которым он разделывается, утверждая, что эта ценность состоит в одобрении со стороны окружающих. Сквозь мешанину примеров, включающих неразделённую любовь, героические поступки и научные, то есть интеллектуальные достижения, Скиннер стремится убедить нас в следующем. Неудивительно, что чем меньше мы понимаем поведение, тем больше оно нас восхищает. Мы восхищаемся другими людьми в той степени, в которой не можем объяснить их поведение. Он утверждает, что только числавия заставляет наших героев цепляться за достоинство и сопротивляться научному анализу, поскольку однажды объяснённые эти достижения заслуживают не больше одобрения и доверия, чем чьи-то ещё. Последнее утверждение это основа, смысл и цель его аргумента. Всё остальное набор слов и случайное прикрытие. Есть какая-то скрытая внутренняя напряжённость в стараниях Скиннера подчеркнуть, что людям не надо оказывать доверия за их добродетели и достижения. Поведение творческого гения, термин мой, не Скиннера, определяется подкрепляющими контингенциями, так же как поведение преступника, и ни тот, ни другой не в силах этому противостоять, и никто из них не должен получать ни одобрения, ни порицания. В отличие от современных детерминистов, мистер Скиннер в первую очередь заботит не избавление от вины, а избавление от доверия. Такой тип обеспокоенности практически очевиден. Я же нашла удивительным тот факт, что мистер Скиннер добавляет к достижению в истоки моральной ценности достоинства. Возможно, он и я единственные теоретики, которые, хоть и с разных моральных полюсов, полностью понимают, как много завязано на этой проблеме. Скорее всего, ожидается, что такой старательный детерминист, как мистер Скиннер, не связался бы с вопросами морали, но упразднение им разума освобождает его от обеспокоенности противоречиями. Его книга Нормативный трактат, приписывающий действия, которые должны выполняться людьми, даже если у них нет воли, побуждения и мысли, которые те должны принять, даже если этих явлений не существует. От кausalного наблюдения, что традиции и нравы касаются принятых в группе практик, мистер Скиннер сначала обращается к заявлению, что мораль исключительно социально, что моральные принципы навязаны через разработанные сообществом подкрепляющие контингенции, под влиянием которых человек побуждается действовать на благо других, а затем... Переходит к утверждению, проникшему под видом неоспоримой истины, что мораль состоит в поведении на благо других. Далее он переходит к следующему поразительному отрывку: так ценности и пригодность подкреплений, используемых другими людьми и организациями, можно поставить под сомнение. Почему я должен искать восхищение или избегать осуждения со стороны ближних? Что моё или любое другое государство может на самом деле мне дать? Может ли церковь действительно определить, буду ли я навеки проклят или благословлён? Что такого восхитительного в деньгах и нужны ли мне все те вещи, которые можно на них купить? Почему я должен изучать именно те предметы, которые входят в учебный план колледжа? Короче говоря, почему я должен действовать во благо других? Да, прослушайте цитату ещё раз. Мне пришлось это сделать для понимания того, что имеет в виду мистер Скиннер. Он подразумевает, что подобные вопросы это нарушение блага остальных членов сообщества, поскольку эти вопросы ставят под сомнение социально навязанные принципы поведения. Даже погоня за деньгами или высшим образованием есть благо не для самого человека, а для других. В широком смысле все принципы долгосрочного действия, морального или практического представляются благом для всех, потому что все принципы являются общественным продуктом. Подтверждение этому постулату даётся в следующем отрывке. Когда в результате таких действий получается обойти или разрушить контроль со стороны других, остаются только личные подкрепления. Индивид начинает искать немедленного удовлетворения, возможно, в сексе или наркотиках. Так же как альтруизм это моральный кодекс всех мистиков и духа и плоти, так и этот взгляд на интересы личности их первобытное клише. Хотя мистер Скиннер и приводит часть своего эпистемологического объяснения, человек, утверждает он, не знает ничего за пределами настоящего момента. У него нет способности концептуализировать, преднамеренно действовать, планировать наперёд. Поведение формируется и подкрепляется своими последствиями, а также в действительности на поведение не могут влиять события, которые следуют за ним. Однако, если последствие наступает не незамедлительно, то оно может накладываться на поведение во времени. А эволюция, пишет он, сделает всё остальное. Предположительно, процесс оперантного обусловливания возник потому, что организмы, более чувствительные к последствиям своего поведения, могли лучше приспосабливаться к окружающей среде и выживать. Что это за чувствительность и каким органом или способностью она управляет? Ответа нет. утверждая, что первое открытие человека сохранение огня было полностью случайным, мистер Скиннер заключает, что другие люди как-то научились имитировать такие удачные опыты. Одно из преимуществ общественных животных заключается в том, что никто не должен в одиночку изобретать все практики. А в временном периоде осведомлённости человека мистер Скиннер говорит: "Вероятно, никто не сеет весной лишь для того, чтобы собирать осенью урожай". Высадка семян не была бы адаптивной или рациональной практикой, если бы никак не была связана с урожаем, но человек сажает семена весной под действием более непосредственных контингенций, организованных по большей части социальной средой. Как это было сделано социальной средой, которая состоит из людей, не способных думать наперёд? Ответа нет.